Кондор. Когда все эти адмиралы все-таки приняли решение возвращаться обратно на территории Содружества, я мог только довольно потирать руки. Ведь в данной ситуации мое положение было более или менее выигрышным. Чем я решил воспользоваться? Поэтому мой Кондор сделал несколько своеобразных махинаций для того, чтобы выйти в другую звездную систему, в которой же произошло сражение с противником, быстрее, чем все остальные корабли нашей боевой группы. Для меня это было необходимо ввиду того, что я уже знал главные нюансы, В астероидном поле можно было найти много интересного. Я не имею в виду только те самые боевые корабли жуков в виде одиноких астероидов-ульев, которые могли бы попытаться там спрятаться. Я имею в виду тех же шахтеров или пиратов. А что те, что другие, могли стать очень интересной добычей, не говоря уже о торговцах. Эти разумные вообще могли принести много интересных трофеев, начиная с их кораблей, заканчивая грузами, которые у них могли быть. Вы, конечно, тут скажете о том, Что я в таком виде ничем не отличаюсь от обычных пиратов, не буду возражать. Но давайте будем честными. прямое моем вмешательстве у них есть хотя бы какой-то шанс к выживанию. Это тоже очень важный нюанс. Многие о нем просто забывают. Конечно, вы тут же напомните мне еще и о том, что за товары могут возить такие торговцы на территорию Фронтира. Кому нужно оборудование третьего поколения, если я возвращаюсь в центральные миры Федерации Нивэй? А вот тут все просто. Нет оборудования мне может пригодиться. Начнем того, что торговцы с территории Франции на территорию Содружества могут тащить не только подобный мусор. Они могут нести выкупленные у каких-то колонистов найденные этими разумными артефакты древних. Они уже сами по себе стоят миллионы кредитов, не говоря уже о том, насколько они могут пригодиться лично мне. Так что тут все понятно, без каких-либо глупых объяснений. И утверждать тот факт, что я пират, даже глупо. Я, скорее всего, больше похож на какую-то таможенную службу. Я их выручаю, после чего предоставляем возможность вернуться на территорию Содружества без особых проблем. А пираты, которые попадутся мне в руки, будут отправлены куда следует. Кто-то, возможно, станет членом моей команды, тот, кто меня заинтересует. Кто-то станет пополнением для моего запаса Регенерона. Но ну, кто-то будет отправлен на Суд Федерации. Мне не нужно все-таки увеличивать свой гражданский рейтинг. Я уже слишком хорошо знал то, насколько выгодна эта штука, если сделать все правильно. Поэтому старался даже не задумываться о том, что в данной ситуации могу хоть кого-то ущемить его правах. Речь тут вообще не о правах. Да и о каких правах может идти речь, если эти разумные в большинстве своём сами совершали довольно серьёзные ошибки, попадая в такие ловушки. Ну сами подумайте, кто их просил прятаться в стероидном поле. Даже я, когда впервые услышал про архов, то прекрасно понял, что делать подобное просто глупо. Чем отличается эта разумная раса в первую очередь? Сами подумайте. Они отличаются тем, что используют биотехнологии. Более того, обратите внимание на их корабли – астероиды-ульи. А где они их берут? У меня сразу возникла мысль о том, что эти существа в первую очередь должны проверять астероиды, имеющиеся практически в любой звёздной системе, куда они войдут. Конечно, кто-нибудь может подумать о том, что им для этого дела подходят абсолютно любые каменюки, какие только можно обнаружить в какой-либо из звёздных систем. Я же так не считаю. В первую очередь, я понимаю главный нюанс. Для строительства таких кораблей – не подойдут, какие попало камни. Здесь нужно что-то особенное. А значит, для начала они аккуратно и тщательно проверят все астероидное поле, которое только найдут. Исходя из этого всего, можно понять, что прятаться среди астероидов просто ни к чему. Таким образом, эти разумные лишали себя любой возможности к выживанию. Любой. Сами просто прикиньте, что будет происходить в звездной системе, куда вошел хотя бы один из Улей. И он никогда не будет один. это Этроидер Архов ходит поодиночке. Я не спорю. Вот только сейчас речь идет не о рейдерах, а о полномасштабном вторжении. Именно поэтому стоит сразу задуматься о том, что же ждет тех несчастных, которые по какой-то глупости решили, что ему лучше будет спрятаться в одном поле. Да ничего хорошего. архи разберут их на нужные им ресурсы. Людей вообще разумных, которые могут там оказаться, могут сожрать. И это самое лучшее из вариантов, которые только возможны. Я уже молчу про различные эксперименты и опыты это тоже ничем хорошим им не светит. Так что я тут буду в своем праве. Войдя в новую звездную систему, я сразу сбросил прочь два линкора Республики Хагдан, которые тащил на себе Кондор, как необычный носитель. Все-таки я больше рисковать не хотел, и поэтому считал необходимым иметь возможность защититься от москитов противника. Конечно, кто-нибудь сказал бы мне о том, что мне не помешало бы притащить с собой носитель. Но я в первую очередь прекрасно понимал, что в данной ситуации носитель будет слишком уязвим, Для средних кораблей архов. Так что лучше мне побеспокоиться о том, чтобы потенциальный противник не смог подобраться к моему кораблю слишком близко. И у москитов мне пока что есть чем встретить. У меня еще был небольшой запас легких противомоскитных ракет Конфедерации Делус, что тоже было немаловажно. Благодаря чему я смогу удивить противника и сдержать его вплоть до выхода в эту звездную систему других кораблей нашего объединенного флота. Тогда уже у врагов не останется ни единого шанса. Надо только продержаться, это дело нужное, и про него забывать не стоит. Так что в этом вопросе я был спокоен, а мои же москиты-скаты тут же отправились в сторону стероидного поля, который выглядело вроде бы монолитным и безопасным. Но я не прельщался, так как сам прекрасно понимал, что в данной ситуации там может быть все, что угодно, начиная с кораблей пиратов, которые просто пытались выжить той ситуации, заканчивая строидами ульями архов которые тоже наверняка могут там теперь затаиться, после того, как здесь прошла группа объединенного флота, особенно после случившегося с ними казуса. Честно говоря, как только я вспоминал о то мне тут же хотелось начать смеяться как идиоту. Я словно заранее почувствовал возможности проблем и поэтому предпринимал все возможные меры, так как понимал то, что в данном случае ничем хорошим это просто не закончится. Это же надо было додуматься до такого. Они просто разошлись, словно маленькие дети в песочнице, которые не поделили лопатку. И каков был результат? Их объединенная группа потеряла большую часть своего ударного флота. Я имею в виду именно линкоры и тяжелые корабли республики Хагдан. Да, я сумел восстановить парочку из них до приемлемого состояния. Вот только большая часть этих кораблей, которые были очень сильно повреждены, в основном, мной разбирались. Оборудование, которое я смог утаить, я старательно прятал, так как понимал, что налогов к такому оборудованию в продаже будет найти практически невозможно. Конечно, кто-то тут же заявит о том, что с моей стороны это довольно нагло, ведь я, по сути, таким образом обокрал этих разумных. Можно, конечно, и так сказать. Но давайте будем честными. Если бы не мое вмешательство, то эти разумные вообще остались бы без тех кораблей, которые я им восстановил. Так что тут не надо напирать на тот факт, что они в чем-то мной были ущемлены и даже ограблены. В первую очередь я действовал из целесообразности, Я сумел восстановить те корабли до полного их функционала. Другие корабли восстановить было просто невозможно. Поэтому я и перерабатываю все в полезные ресурсы. А оборудование, оставшееся лишним и не имевшим возможность быть установленным на какие-то корабли, мне впоследствии пригодится. Те же реакторы, пульсары или лазерное орудия. Про них забывать не стоит. К тому же я намеревался в конце концов попробовать создать тот самый сверхтурболазер, позволяющий нанести удар довольно большой силой по противнику. Мне слишком понравились эти орудия, которые позволяли наносить удары по противнику на большой дистанции, но при этом не требовали никаких боеприпасов к себе. Тоже важный момент, про который не надо забывать. Попутно во время этого путешествия я старался не забывать о том, что намеревался провернуть с пульсарами. И же хотел сделать турбопульсар. Учитывая силу турболазера, можно было понять, что такой пульсар будет иметь возможности расстреливать на большой дистанции не только какие-то челноки или тяжелые истребители, но даже и крейсера. Это довольно подвижные и маневренные цели, как для моего главного калибра. Так что тут все заранее понятно и предусмотрено. Поэтому все эти работы продолжались. И к тому же я старался не забывать о потенциальных врагах. Поэтому, когда скаты сообщили мне об обнаружении нескольких объектов в стероидном поле, я тут же понял, что и как мне нужно делать. Для начала я нанес удар по стероиду Улью, который был обнаружен там. Как я и ожидал, архи затаились. И даже после того, как группа тяжелых кораблей «Содружества» покинула эту звездную систему, они не стали проявлять своего присутствия, а попытались найти все-таки собственную добычу и возможность для увеличения своей численности и прямо под носом у потенциальных боевых кораблей «Содружества». Я говорю потенциальных именно по той причине, что по данным территориям могли время от времени проходить патрульные корабли государств-сателлитов «Содружества», сами разыскивающие потенциального врага. Поэтому Архаму приходилось сейчас скрываться несмотря на то, что их боевой корабль был весьма опасен даже для подобной группы пограничных войск любого из государств Содружества. Но даже в этом случае существовал шанс того, что этот корабль просто может не успеть уйти, когда после нападения на пограничные корабли Содружества по его душу прибудут карательные группы тяжелых кораблей той же самой Федерации Нивэй, которые стреляют его на максимальной дистанции, так что выбора у них не было. Кроме этого, Стройда Ули, который тут же был подвергнут обстрелу с тяжелых орудий Кондора, В астероидном поле были обнаружены еще и другие корабли. Два пиратских легких крейсера, которые, видимо, скрывались тут сначала для попытки перехватить какого-нибудь торговца, а потом уже просто пытались выжить. Их капитаны после столкновения с фактом того, что в систему вошли арки, старательно затаились. Хотя, по сути, при первом же появлении строидов Улев могли бы просто разогнаться и уйти прочь из этой звездной системы раньше, чем до них добрались бы жуки. Но я понял правду уже потом, когда вынудил их покинуть астероидное поле. Им пришлось сдаться. Тем более, что один из них был республиканцем. И легкий крейсер Республики Хагдан сразу перешел в руки представителей Орденного Соединения. А я не был против. Как я уже сказал, с этой организацией можно было сотрудничать. Они были не настолько хитрыми и продуманными, действовали часто на упреждение Не забывали о тех, кто приносил им пользу, что тоже было немаловажно. К тому же, факт возвращения боевого корабля Ордена была зафиксирована. А мне только это и было нужно. И вот второй корабль, имевший отношение к Федерации Нивэй, я забрал себе. Конечно, эти разумные могли бы попытаться на чём-то настаивать. Могли бы. Вот только я не собирался отдавать им такую возможность на самотёк. Тем более, что капитан этого корабля оказался довольно опасным преступником. Он был в розыске по всему Содружеству. Его рейтинг был очень сильно отрицательный. 30. Это что ж нужно было совершить, чтобы себе такой рейтинг заработать? Криво смехнулся, прекрасно понимая, что, скорее всего, он был замешан не просто в нападениях на корабли торговцев. В подтверждённых нападениях я имею в виду. Скорее всего, этот корабль и его экипаж были замечены во время нападения на какие-нибудь колонии или государственные посты во фронтире. Это уже очень серьёзный проступок. А где ещё проще всего был пиратом захватывать каких-нибудь рабов и богатые трофеи? Значит, есть шанс неплохо подзаработать на их возвращение на территории Федерации Нивэй. Также был замечен один корабль торговцев и еще один пиратский крейсер. Оба имели отношение к кораблям Империи Арвар третьего поколения. Но вот же чудо, оба этих корабля были разбиты в хлам. У одного корабля была сильно повреждена зона, где находился мостик управления. Сам корабль оказался не сильно разбитым. Такое впечатление, что его противник бил изо всех орудий именно в одну точку корпуса. И вот второй корабль был поврежден куда сильнее и практически не имел рабочих разогнанных двигателей. Самым интересным оказалось для меня то, что на борту обоих поврежденных кораблей были выжившие. Но вот же загадка. На борту корабля, где был разбит мостик, в результате чего погибли пилоты и капитан корабля, что лишило их, в принципе, возможности покинуть эту звездную систему? Выжил практически весь экипаж, не считая пилотов-москитов, которые погибли во время нападения на корабль-торговец. Да-да, на тот самый корабль, который оказался буквально через пару-тройку астероидов от них. Так что трофеев у меня там было достаточно и было из чего выбирать. Кого-то я сразу отсортировал на расходный материал для Регенерона. Были там и такие. Кого-то тут же приказал заморозить, так как их оставлю для возвращения на территорию той же Федерации. Кого-то, возможно, продам на территории Арварской империи, как специалистов, чтобы получить возможность приобрести себе других. А вот со вторым кораблем все было не так радужно. Он был достаточно сильно поврежден, хотя и был шанс уцелеть внутри каким-то членам экипажа, но на борту остался в живых Только один разумный. Это меня очень сильно удивило. это как этот разумный оказался мастером-креатом, то сразу навевывало очень хорошие мысли. Я приказал его парализовать, и ни в коем случае не вступая с ним ни в какие переговоры. Так как у меня сразу возникло одно большое подозрение в отношении этого разумного. Скорее всего, он сам черный креат. Да-да, это был тот самый мастер башурнаруд который пытался со мной побеседовать на территории системы Кармахрум. Мне еще тогда понравилась его странная эмоциональность. И тут все встало на свои места. Более того, после того, как мы получили доступ к искусственному интеллекту корабля-торговца, я узнал обо всех последних событиях на борту этого корабля. В результате гибели членов экипажа, которые могли бы взять на себя руководство этим кораблем, некому было остановить то, что произошло, когда корабль оказался в ловушке в этой звездной системе. Поэтому я не намеревался больше играться в шутки с этим Криатом. её парализовали при помощи излучателей стационарных парализаторов. Но даже несмотря на это, Он пытался добраться до бойцов, которые пришли за ним. Заранее понимая, что этот противник опасен, я послал вперед именно Высших. И штурмовики были весьма опасны при столкновении с противником. А значит, легко и просто их убить не сможет. Более того, Высших даже готовили к столкновению с креатами. А вот если бы я послал против него штурмовиков с территории Федерации Нивей или той же самой Республики Хэгдан, могли возникнуть проблемы. Эти штурмовики буквально выращены в состоянии своеобразного благоговения перед подобными бойцами. И ничего хорошего от такого столкновения не произойдет, так как они будут пытаться выяснить у этого крета подробности случившегося. А тут речь идет не об этом. В данной ситуации нужно этого разумного выбить из состояния своеобразного покоя. Потом, когда его уже доставили на борт Кондора, сам корабль, где все было буквально завалено трупами, был отправлен в ремонтную зону, где его просто разобрали на составные части. Его груз был не сильно ценным, но мне этого было достаточно. Я же постарался для начала разобраться с тем, Что мне делать с этим креатом? Начнем с того факта, что этот разумный был весьма опасен. Кому попало, мастера звания в Ордень креатов не дают. Уже только поэтому нужно понимать тот факт, что этот разумный сейчас фактически в неадекватном состоянии. Еще бы, ведь он кидался на боевых дроидов с мечами, а тут надо было использовать другое оружие. И изучал медицину и психологию, и в результате этого знал, что существует пороговое значение психики. То есть, если разумного подвести к этому значению, удерживать в таком состоянии достаточно долго, то можно добиться нужного результата, вынудив его наконец-то вырваться из плена этих самых эмоций, которые взяли над ним верх. Правда, мне пришлось повозиться. Нейрохлысты работали над его организмом несколько суток, прежде чем удалось вести его в состояние своеобразной апатии, когда он фактически был сломан. Возможно, кто-то скажет, что я сделал глупость. Как можно восстановить психику разумного, просто сломав его? В том-то и дело, сломав такую же извращенную психику, Можно попытаться вырастить внутри этого разумного новую, превратив его в своеобразного боевого киборга. Боль он уже не чувствует. Ему же плевать на эмоции. Ведь они не принесли ему никакой пользы. И благодаря этому все эмоции какие-то вспышки уходят на задний план. Эта апатия превращает его в хорошего исполнителя. Жесткого. Но вы будете удивлены тому, что эта технология использовалась раньше именно работорговцами. Они таким образом выращивали себе послушных исполнительных рабов. Причем многим из них они потом доверяли собственную жизнь. Вот и тут было точно так же. Для начала я отрабатывал технологию возвращения в общество черных креатов. Но почему-то я был уверен в том, что эти разумные пойдут и не на такое, лишь бы наконец вернуться к своим семьям. Тем более, что такой разумный после случившегося наверняка будет вынужден попытаться пройти целую серию различных тестов и экзаменов на территории того же самого Крама Ордена, что в результате может все-таки привлечь к нему ненужное внимание. а вот эта апатия И полное отсутствие каких-либо эмоций вынудит экзаменаторов оставить его в покое, что мне и нужно. Конечно, кто-то заявит мне о том, что я делаю глупость, пытаясь конфликтовать с Орденом. Но давайте будем честными. В данной ситуации я не пытаюсь конфликтовать с Орденом. Начнем с того факта, что я обратил внимание на излишний интерес этих разумных к вернувшемуся мастеру, который вернулся в одиночестве. Однако я не собирался допускать таких глупостей. Мы состряпаем ему легенду, в которой будет сказано о том, что его товарищи погибли в столкновении с пиратами и архами. А вот для него у меня будет отдельное задание. Слишком уж меня интересовали проблемы, возникшие в Ордене именно после последнего столкновения с архами. Как я уже говорил ранее, тех же самых черных кретов считали чуть ли не героями и называли их берсерками. С их присутствием Орден был на волне успеха. Такие бойцы могли справиться с серьезными противниками и даже в одиночку. Поэтому следовало сразу понимать главный фактор. Слишком уж странным было подобное состояние дел в том же Ордене. Кому было нужно пытаться избавляться от одних из самых сильных бойцов той же Федерации Нивэй? Кто хотел лишить содружества бойцов, которые могли бы пригодиться даже в войне с Архами? Было в этом что-то необычное и странное. Поэтому я догадывался о возможных сложностях, которые могут появиться буквально на ровном месте. Так что надо выяснить то, кому нужно было устраивать такие глобальные перестановки интересов тех же самых кретов, которые в прошлой войне себя очень неплохо продемонстрировали. Это было весьма необычно. Поэтому я намеревался попытаться собрать все возможные факты. Это было возможно только проверив архивы Ордена. Так как мне нужно было понять главный нюанс. В этих архивах может быть информация о том, кто же на самом деле отдал такие глупые приказы впервые. Или же можно попытаться найти информацию о том, каким образом Орден пришел к выводу, что берсерки опасны для самих креатов. Важный фактор, который придется учитывать. Так что мне было о чём поразмыслить на досуге. А этому мастеру придётся заняться тем, что интересно мне. И даже более того, взять хотя бы тех трёх молодых креатов, которые находились на борту моего корабля. Только эти юнцы всё-таки надеялись найти своего дядю и выяснить у него подробности того, что случилось с ним лично. Поэтому мне нужен был агент на уровне Ордена. Тем более, тот самый агент, который будет вынужден впоследствии охотиться за этим самым дядей. Благодаря этому мы сможем узнать то, где он скрывается, и перехватить его раньше. Тогда у нас есть возможность заполучить в мой отряд ещё одного довольно серьёзного и весьма опытного бойца, что тоже немаловажно. Остальное на данный момент особого значения не имело. К тому же я собирался выяснить истинную подоплёку происходящего. Мало ли, что может произойти в будущем. Мне нужны факты, которые, возможно, вынудят даже Орден Креатов прислушаться. и такой ситуации и дураку понятно, что, возможно, есть какие-то факторы, которые напрямую могут открыть не только так называемый путь к руководству Ордена, но и защитить меня самого. От попытки этих разумных убрать ненужного свидетеля. Я слишком хорошо знаю, на что могут быть способны различные разумные. И уже поэтому заранее хотел бы предусмотреть и как-то нивелировать нежелательные последствия. А то, что последствия будут, я даже не подаю сомнению. Хотя бы ввиду того факта, что на борту моего корабля нашли себе убежище-изгои. И уже только из-за этого креаты могут попытаться устроить со мной полноценную конфронтацию. Я бы на их месте такую глупость не делал. Однако кто знает, что будет в голове у этих разумных? Я, например, сказать точно этого не могу. А значит, нужно заранее подумать о том, что эти умники могут по какой-то глупости начать воспринимать меня как врага. И тогда не устроят охоту именно за мной. А значит, мне надо заранее предусмотреть потенциальный конфликт. Вот для этого мне и нужен разумный, который будет контролировать всё происходящее в самом Ордене. Так что с этим мастером всё было понятно. Также я объяснил всё происходящее и родственникам того чёрного креата, который сбежал. Этим ребятам нужно было понимать, что и зачем я делаю. Мне отнюдь не было нужно, чтобы они вдруг по какой-то причине начали видеть во мне врага. Поэтому я всё объяснил, и они всё поняли. Так что на борту Кондора проблем быть не должно. Этот же мастер Башур Нарут имеет возможность вернуться в Орден, при том чуть ли не героем и всем рассказать, что на его корабль напали архи. И они вели бой до такой степени, что архам приходилось отступать несколько раз, после чего мы подоспели им на помощь. Да-да, таким образом мы выставим его еще большим героем, а также позволим ему без каких-либо трудов или проблем объяснить отсутствие его товарищей, которые погибли в этом бою. Тоже немаловажный фактор. Конечно, кто-то тут же поинтересуется тем, почему я так уверен в своих действиях. Да все просто. По той причине, что у меня есть своеобразное подтверждение тому, что в этой звёздной системе были архи. Вы же, я надеюсь, не забыли про корабли республики Хагдан, которые я высадил, когда Кондор вошёл сюда. Они принялись охотиться за уцелевшими жуками после того, как эстроит улей архов был разбит. Эти два линкора бросились вперёд, гонять тех архов, которые оказывали сопротивление. Два средних корабля архов вступили с ним в сражение. Я же не стал мешать республиканцам, так как они хотели сами добиться нужных им результатов. И когда в эту звёздную систему Начали входить тяжелые корабли Содружества, республиканцы уже уничтожили один корабль и старательно добивали второй. Астероид Улей был максимум пятикилометрового диаметра, и два этих средних корабля были размером с линейный крейсер. Поэтому два линкора Республики довольно легко и просто с ними расправились. Хотя сам я не скажу, что было все слишком просто. Но этот факт уже не получится отрицать. Главный фактор был в том, что предыдущая группа боевых кораблей Содружества, которая была в этой звездной системе, упустил местонахождение врага. Кто знает, что могло бы произойти в результате, если бы этот астероид Ули всё-таки добился бы своего и сумел бы увеличить своё присутствие в данной звёздной системе, переродившись хотя бы в небольшой рой из десятков строидов Улиев. Поэтому упущение командиров данной группы тоже было зафиксировано. А мы направились дальше. Нас ждала Федерация Нивей, а также Триумфальное Возвращение, ведь мы вернулись, практически не потеряв тяжёлых кораблей, что было ранее практически невозможно. И все только ввиду того факта, что в группе тяжелых кораблей шла мобильная верфь. Это было доказательством того, что в такой группе подобный корабль просто необходим. Конечно, вы и тут же постараетесь напомнить мне о том факте, что вторая боевая группа кораблей Содружества все же понесла тяжелые потери. Я не буду этого отрицать. Хотя бы ввиду того факта, что эти разумные сами были в этом виноваты. Они разделили свою группу. Это стало их ошибкой. Также не стоит забывать о том, что в группе не было мобильной верфи. А значит, все корабли, которые несли серьезные повреждения, ходили в эти самые потери, так как они могли продолжать сражения и движение с общей группой. Конечно, кто-нибудь также постарается напомнить мне о том факте, что на борту моего корабля присутствует оружие, которого нет в наличии на территории той же Республики Хагдан или Федерации Нивей. Я имею в виду турболазер? Да, его нет. Я не собираюсь его никому сейчас продавать. Начнем с того факта, что пока что бои с архами идут в нашу пользу если, конечно, не учитывать факт того, что потенциальные враги хотя и выработали новый вид вооружения. Но противостояние с Содружеством для них развивается не очень хорошо. Тем более, что сейчас сами эти адмиралы, которые же получили бесценный опыт противостояния, и всю ту информацию, которая им предоставил об использовании различных видов вооружения для стабильного боя, наверняка сделают определенные выводы. И эти выводы будут положены в основу новой доктрины Объединенного флота Содружества, что для меня тоже немаловажно. Ведь без моего разрешения они не могут использовать эти знания. А значит, им придется указать в своих докладах тот факт, что это все результат именно моего влияния. Благодаря этому я, возможно, получу те самые баллы гражданского соответствия Содружества, которые дадут мне возможность еще больше закрепиться в этом мире высоких технологий. Как я уже говорил, в данной ситуации достаточно важно держать позиции на этих баллах гражданского соответствия. Чем больше будет у меня таких баллов в отношении именно Содружества, тем меньше возможностей будет у моих врагов каким-либо образом навредить именно мне. Даже если в каком-нибудь из государств меня могут объявить врагом и понизить мой гражданский рейтинг, ниже, чем он имеется у меня в Содружестве, они в принципе не смогут. Это основная доктрина Содружества, которую им придется учитывать. Я же этим фактором воспользуюсь для того, чтобы укрепить не только собственные позиции, но и позиции моей корпорации. Главная хитрость этой ситуации заключается именно в том, что пока у меня положительный рейтинг, Лишить мне его будет просто невозможно, ввиду того факта, что такой же рейтинг будет и у моей корпорации. Все взаимосвязано. Так что если кто-то думал, что намеревался расширить свою корпорацию, обзавестись боевым флотом и заняться еще чем-то, кроме ремонта, он сильно ошибается. Мне это было просто ни к чему. Хотя бы по той причине, что тогда мне придется нести ответственность за этих разумных, с которыми я только могу столкнуться. Мне бы этого просто не хотелось, так как у каждого капитана в голове могут быть свои тараканы. Я не спорю. Они могут попытаться работать на благо моей корпорации. Могут попытаться. Но при всем этом есть даже определенные факторы, которые надо бы учитывать. Эти факторы, в первую очередь, говорят как раз не в мою пользу, если я, например, просто оставлю некоторые дела на самотек. Конечно, есть какие-то помощники, заместители и различные подручные. Но давайте будем честными. Всем этим подручным нужны четкие инструкции. Более того, им также надо оставлять возможность свободного выбора. Зачем мне тогда помощник, который не может сам решить какие-то проблемы в мою пользу? Вот тут-то и кроется главная ловушка. Оставив свободу выбора этим разумным, я таким образом получаю возможные проблемы, которые будут касаться как раз этих самых выборов. Если эти разумные будут пытаться самостоятельно что-то решать, то они опять же начнут действовать согласно шаблонов. Мне это совершенно ни к чему. Вот вам и главный ответ на все эти вопросы. Помощник который не может принимать каких-либо решений или делать определенный выбор в пользу моей корпорации меня лично, мне не нужен. Более того, такой помощник будет для меня просто опасен. Точно так же можно сказать и про того самого помощника, который будет иметь излишнюю свободу, а также ненужную для меня инициативность, которая может привести к огромным проблемам. Мне это тоже ни к чему. А так, я хотя бы контролировал свою корпорацию полностью до мелочей. Мой корабль, мои дела и мои возможности. в конце концов, Я закончил свои дела в этой звёздной системе, и наша объединённая группа тяжёлых кораблей направилась дальше. К тому же, спешить мне было уже ни к чему. Начнём с того факта, что мы должны были выйти на территорию, который имела отношение к Федерации Нивэй. А там нас должны были уже встречать полноценные боевые подразделения этого государства. Так что тащить на своём хребте двух хребетников в виде линкоров республики тогда уже не было никакой нужды. Да и мне спешить-то уже было ни к чему. Стоит заметить тот факт, что многие офицеры той же Федерации обратили внимание на факт того, что мой корабль приходил в Звездную систему раньше мобильной базы, когда тащил на своем борту два линкора. Самое смешное было в том, что назвали этот факт именно фактором Кондора, то есть более утяжеленный корабль такой конструкции мог обгонять в гиперпространстве даже мобильную базу. Глупцы, они же не знают про антиматерию. Кстати, небольшое количество этого вещества было найдено на разбитых астероидах-ульях. К сожалению, это были общие трофеи нашего объединённого флота. Хотя надо сказать, что и моя доля там была. Но при этом стоило сразу отметить тот факт, что мне за этого материала, а иначе не могу назвать антиматерию, ничего не достанется. Это слишком важные стратегические ресурсы, которые нужны целым государством. Так что мне, скорее всего, просто всё компенсируют финансово. Да, я и не откажусь. Небольших запасов антиматерии, которые у меня были, вполне должно хватить на достаточно долгий срок. К тому же, Контракт с военным флотом Федерации выполнен в полной мере. Я продемонстрировал эффективность своего корабля. Поделился своими знаниями и опытом. В дальнейшем я могу заняться собственными делами. К тому же мне необходимо произвести некоторый ремонт и модификацию Кондора. Об этом тоже забывать не стоит. Конечно, кто-нибудь тут же намекнет мне на тот факт, что та же Федерация после доклада Адмиралов может предоставить мне новый контракт. Может. Пусть попробуют. Я не против. Вот только главный ударной силой... В каком-либо объединённом отряде вместо мобильной базы я не собираюсь становиться. Ведь я же не полный идиот. Над этими вопросами пусть стараются работать военные. Если же я стану главной ударной единицей, то вся слава будет доставаться мне. Это понятно без каких-либо глупостей и ненужных никому объяснений. А у меня работы хватает. Той самой работы, которой намереваюсь заняться на территории Федерации. В очередной раз довольно медленно разогнавшись, чтобы не демонстрировать никому своих настоящих скоростных характеристик, Хондор исчез в гиперпространстве. Сейчас нам нужно было добраться до безопасных территорий. А там я смогу, по крайней мере, получить то, что мне нужно. К тому же, что-то в последнее время от корпорации нейросеть не было никаких известий. И меня это немного настораживало. Ввиду того факта, что эти разумные не могли так просто меня отпустить. Наверняка они что-то замышляют. Вот их агент и должен мне сообщить все нужные факторы. Я намеревался сделать ловушку для представителей этой корпорации, которая неожиданно для меня оказалась под руководством старых врагов. Вернее, надо сказать, это были старые враги всех разумных существ в этой галактике. Ракшас никогда никого не считали достойными называться разумными. Для них все были всего лишь добычей и ничем иным. Поэтому с ними нужно что-то сделать. А для этого сначала мне нужно кого-то из них поймать. Поймать и выбить из них информацию. Ту самую информацию, которая позволит мне выйти на их логово, которую надо будет уничтожить. Конечно, кто-то тут же заявит о том, что внутри могут быть секреты древних. И они мне нужны. Нужны. Но давайте будем честными. Они мне нужны не настолько, чтобы я рисковал собственной жизнью, своим кораблем и собственным экипажем. Поэтому я сейчас закроюсь в тактическом зале практически на все время перелета между очередными звездными системами. Мне нужно составить план. Тот план, в котором будут предусмотрены все возможные плюсы и минусы, которые приведут меня к победе и к полному уничтожению этих тварей. В данных древних АИМ, которые я уже имел, слишком уж хорошо рассказывалось о том, на что способны эти существа, похожие на змей-гуманоидов. И поэтому оставлять все это без присмотра я действительно не собирался. Так как оставлять их на свободе было просто опасно. Слишком уж подлыми они были существами. У них вся структура жизни была основана на подлости. Руководящие должности занимали не те, кто был достоин этого, а те, кто сумел любой ценой пробиться на нужное место и уничтожить своих врагов. Уничтожить... В прямом смысле этого слова. Так что не надо прельщаться. Эти существа должны быть уничтожены. Хотя надо признать, это был, по мнению древних, довольно удачный эксперимент. Хотя я бы так не сказал.